328. двадцать гуру понятие единения обнимает собой единение между принявшими учения единениях с иерархиией света и тем кто ведет Единение направлено и вверх и вниз по линии иерархии и к близстоящим много хороших попыток было разрушено отсутствием единений и много уже состоявшихся объединений сознательными злобными и упорными усилиями темных. А плот против тьмы всегда неизменно являлся и является целью их злоухищренных нападок.